2. Все остальные дни для Клима были одним жутким кошмаром. Казалось, стоит лишь проснуться, и он исчезнет, но уже с действительности никак не проходил. Мысли невольно возвращались назад в столицу, когда ректор Императорского Санкт-Петербургского университета Михаил Иванович Владиславов решил поощрить лучшего студента юридического факультета двухнедельной поездкой в Лондон на казенный Кошт с одним лишь условием. После возвращения Ардашев должен был подготовить подробный доклад на факультете о коронерском дознании, поскольку в прошлом, в 1887 году, парламент Великобритании принял новый закон о коронерах, базирующийся на «De officio coronatoris» 1276 года, утвержденным еще во времена короля Эдуарда I. Ардашеву предписывалось посетить открытые судебные заседания и даже наведаться в Скотланд-Ярд, чтобы непосредственно увидеть, как работает самая отлаженная полицейская машина в мире. Для этой цели ему были выданы рекомендательные письма. В случае каких-либо затруднений студент должен был обратиться за помощью к российскому консулу в Лондоне. Заграничный паспорт и въездная виза были получены быстро. И всего 8 дней назад транспортно-пассажирский трёхмачтовый пароход Эльвира компании Queenward Line отчалил от пристани Санкт-Петербурга, держа курс на Лондон с коротким заходом в Копенгаген. В те времена на всех пароходах были мачты и имелись паруса, чтобы в случае отказа парового двигателя судно оставалось управляемым. Каюта третьего класса предназначалась на 4 человек, и потому Ордашев предпочитал большую часть дня находиться на палубе. Один из попутчиков, репортёр газеты Неделя, узнав, что Климов окончил два курса юридического факультета, Императорского Санкт-Петербургского университета, поинтересовался, а не сталкивался ли он со студентом Ульяновым, казненным за приготовление к покушению на Александра Третьего. Клим непредусмотрительно ответил, что познакомился с ним два года тому назад, когда сдал вступительные экзамены. После этого признания отвязаться от навязчивого писаки было почти невозможно. Надо сказать, что Александр Ульянов, ставший студентом этого университета ещё в 1883 году, сам подошёл к Ордашевой и представился. Оказалось, что его двоюродные братья и сёстры из Казани по линии матери были однофамильцами Клима. Родная сестра матери Александра Ульянова, Любовь Александровна Ордашева, урождённая Бланк, со своим мужем, надворным советником Александром Фёдоровичем Ардашевым, воспитывала 8 детей: Фёдора, Алексея, Александра, Дмитрия, Георгия, Виктора, Евдокию и Владимира. Все они родились в Перми и были крещены в православной церкви. В Казанской губернии они имели довольно большой земельный надел и собственную мельницу. Именно Ордашевы помогли семье Ульяновых после смерти отца и казни старшего Александра перебраться в Казань. Многие из Ордашевых впоследствии стали юристами, военными и один сын врачом. Владимир Ульянов-Ленин часто посещал в Казани шахматный клуб вместе с двоюродным братом Александром Ордашевым. 1866-1933. Больше состоявшим в партии кадетов, братья Ордашевы придерживались курса мирного демократического преобразования России и выступали за учредительное собрание. А после большевистского переворота 25 октября 1917 года организовывали антибольшевистские стачки рабочих и уличные демонстрации на Урале и в Сибири. До октября 1917 года дожили только три брата: Александр, Дмитрий, Виктор, и сестра Евдокия. Виктор Ардашев, нотариус, видный член партии кадетов на Урале, был расстрелян красноармейцами в Екатеринбурге в 1918 году. В связи с чем Ульянов, Ленин после встречи с двоюродным братом Александром Ардашевым приказал провести тщательное расследование инцидента, которое показало, что Виктор был якобы застрелен при попытке к бегству во время конвоирования. Правду о его убийстве мы уже никогда не узнаем. Разве мог недавний выпускник мужской гимназии провинциального городка с 50-тысячным населением представить, что его новый знакомец задумает совершить террористический акт, На Невском проспекте возле Адмиралтейства и Казанского собора в воскресный день, когда там будет полно народу. Откуда Ордашеву было знать, что молодой душегуб не только изготовит взрывчатое вещество, но ради большего количества жертв начнёт бомбу поражающими металлическими элементами, обработанными стрехнином. Кто тогда мог предположить, что Ульянов, лучший студент естественного отделения физико-математического факультета естествознания, получивший золотую медаль за научный труд по исследованию кольчатых червей и любимчик профессора Менделеева, жаждал смерти самого государя Александра III. Слава богу, что Клим не продолжил с ним знакомство и не попал в число студентов отчисленных из университета за неблагонадёжность. Планируемый Александром Ульяновым теракт привёл к тому, что уже с 1888 года абитуриентами Санкт-Петербургского университета могли быть только лица, окончившие гимназии в петербургском округе и имеющие в столице родственников, у которых они могли поселиться и быть под их присмотром. Получить стипендию стало намного сложнее, и плата за обучение была повышена вдвое. Государственный преступник Ульянов, закончивший жизнь на виселице во дворе Шлессельбургской крепости, искалеркал судьбы сотен, если не тысяч сверстников, не говоря уже о трагической участи своих соумышленников. Избавившись от общества надоедливого, как и кота газетчика Клим выбрался на палубу, вынул из кожаного портсигара папиросу марки Скобелевские и закурил. Excuse me. Would you be so kind to give me your matches? Проговорил кто-то за спиной. Извините, не будете ли вы так любезны дать мне ваши спички? Студент обернулся. Перед ним стоял убелённый сединой, подтянутый старик лет 60 с бритвым лицом и трубкой во рту. "Yes, yeah, sir." ответил Ордашев и протянув коробку, добавил: "We's great pleasure." "Да, сэр, с большим удовольствием." He was a kind. В ответ улыбнулся англичанин и прикурив, вернул спички молодому попутчику. "Вы очень любезны." Дальнейшая беседа постепенно стала доставлять удовольствие обоим, благодаря Ордашев по-английски изяснялся свободно. Незнакомец оказался профессором химии из Лондонского института, возвращающимся на родину после участия в Международном научном симпозиуме, проходившем в Императорском Санкт-Петербургском университете по инициативе всемирно известного ученого профессора Менделеева. Он, оказывается, интересовался русским языком, а Клим с удовольствием упражнялся в разговорном английском. Это и сблизило двух совершенно разных по возрасту и происхождению людей. «Поверьте, мой юный друг», — выговорил профессор на английском, — «наш язык просто рационален по сравнению с русским. Возьмите, к примеру, слово «defending», что в переводе на русский означает «защищающийся». Сколько в нем букв? Девять. А в русском варианте? Девять. Кардашев поднял глаза и, пошевелив губами, ответил «двенадцать». «Верно. Но чтобы написать его транскрипцию на английском, понадобится аж тридцать литер. Мы называем это «джоу-брэка» — трудное для выговора слово». «В языке Альбиона тоже много забавного», — улыбнулся Клим. «Я прихватил с собой словарь английского жаргона». изданной в Санкт-Петербурге. Что может быть безобиднее словосочетание andeza rose? Дословно под розой. Однако, как повествует словарь, эта фраза употребляется в латинском значении sub rosa, т.е. секретно или как обязательство хранить молчание, поскольку в древности роза была символом тайны. А, да. Согласно классической легенде, этот цветок был подарен Купидоном Горпакрату в виде взятки за то, чтобы он не разгласил любовную связь с Венерай. Но мне кажется, что русский язык по своей трудности перещеголял все остальные. Профессор вынул из кармана записную книжку в сафьяновом переплёте, полистал её и сказал: К своему удивлению, я узнал, что значение у потребитель алкоголь в вашем языке великое множество. Ахнуть, двинуть от всех скорбей, дербануть, дербалызнуть, дёрнуть, дирябнуть, заложить за галстук, залить за воротник, коликнуть, зрядиться, медведя хватить, набусаться, приложиться, поправиться, раздавить баночку, раздавить муху. садануть, собачку пропустить, цюкнуть, усидеть графин, хватить хлестануть, хлыбснуть, царапнуть. И это, как я понимаю, далеко не всё. Но что удивительно, пробыв в Петербурге почти неделю, я не видел ни одного пьяного. На этот счёт у нас есть забавный анекдот. Судья спрашивает у извозчика: "Вероятно, опьян был? Вы водку пьёте?" Извозчик. Пит пью, а только пьяным никогда не бываю. Судья. А что значит быть пьяным? Извозчик. А у нас у русских людей быть пьяным это коль человек валяется на мостовой, а собаки ему морду лижут. Профессор рассмеялся и заметил. А в Лондоне, скажу я вам, иногда у пабов и такую картину можно увидеть. правда не в центре. Полиция, к её чести, быстро подбирает подобных выпеох. Глядя на белые барашки волн, Ардашев спросил: "И всё-таки интересно было бы узнать ваше мнение о Санкт-Петербурге. Что вам понравилось, а что нет?" "Санкт-Петербург вполне европейский город", вымолвил англичанин и пожав плечами добавил: Я заметил, что тамошние улицы тщательно вымощены мелким булыжником. Однако из-за этого стоит такой грохот от колес экипажей, что поддерживать разговор в карете невозможно. Нева и Темза очень похожи, а Невский проспект мне напомнил нашу Бонд-стрит. И тут, и там дорогие магазины и картинные галереи. Мне понравилось русское правило не пускать опоздавших зрителей в театр после третьего звонка. Жаль, что у нас этого нет, хотя для европейцев многие британские привычки тоже покажутся странными. Например, во Франции и России комнаты расположены рядом, а у нас одна выше другой. Но это обусловлено нехваткой площади под домом. У вас окна открываются направо и налево, а у нас одна половинка опускается, а другая поднимается, и нет форточек. Везде наружные ставни, и только у нас внутренние. В Париже и Риме цветы в горшках крепятся на внутренней стороне окна, а в Англии — снаружи. Но в этом есть своя прелесть, потому что, идя по улице, любоишься маленькими цветниками. А стоит отворить окно, вместе с ветром в комнату врывается благоухающий аромат. В Петербурге, Риме или Берлине мужчина первый кланяется при встрече со знакомой дамой. А у нас джентльмен ждет, чтобы сперва леди ему поклонилась, поскольку он не знает заранее, захочет ли она его признать. В Европе сельские жители съезжаются в столицу зимой. Когда поля под снегом и больше свободного времени. А в Британии летом да и к учера в Англии держится левой стороны, а в России правый. К тому же наш извозчик сидит сзади седака и правит лошадью через голову пассажира. А в Санкт-Петербурге наоборот. Великобритания отрезана от континента проливом, возможно, в этом всё дело. Профессор пожал плечами. Как знать? А вы надолго к нам? На 2 недели. Мне поручено ознакомиться с коронерским дознанием и по возвращении выступить с докладом. Хотелось бы попасть и в Скотланд-Ярд. Учитесь ли на юриста? Да, но подумываю перевестись на факультет восточных языков. Увлёкся арабским. Как пребуду в Лондон, обязательно куплю учебник арабского для англичан. Я стараюсь овладевать новыми языками с помощью ранее освоенных. «Похвально!» — затянувшись трубкой, проговорил профессор. «Если вы не против, молодой человек, я подарю вам карманный англо-арабский разговорник с перса». Эта книжка мне уже без надобности. Я прочел ее неделю три назад, когда ездил по делам в Бодмин. — Кстати, позвольте рекомендоваться, профессор Генри Пирсон. — Клим Ардашев, — ответил на рукопожатие студент. — А пацу как величать? — Клим Пантелеевич. Смущенно выговорил молодой человек. — Хм. — Пан-те... Леевич с трудом выговорил мистер Персон на русском. Очень приятно. Я знаю 18 языков. Если желаете, можем перейти на арабский. Прекрасно, ответил по-арабски Ордашев. После этой беседы встречи с профессором на палубе Эльвиры стали ежедневными. Они были для Ордашева единственным развлечением. За все 8 суток пути. Последний раз попутчики общались утром того дня, когда судно, преодолев 1396 морских миль, приблизилось к Либеону. Главная английская река, впадающая в мелководное окраинное немецкое море, здесь так широка, что без подзорной трубы разглядеть противоположный берег невозможно. Средняя глубина 95 м, но доходит и до 15 м. Немцам тогда называли Северное море. Но через каких-нибудь 60 миль Темза сужается до 400 ярдов. Ярд 0,91 м. Из великого мирового потока она делается деревенской речушкой. Однако до самого Оксфорда Река настолько глубока, что по ней ходят колесные пароходы. А если потратить еще несколько часов плавания, а потом и путешествия верхом, то можно добраться и до истока крохотного ключа, бьющего из земли на возвышенности Котс-Олт-Хиллс. Вдоль берега виднелось бесконечное число фабричных труб, и выползающий из них черными червяками густой дым — закрывающий небо плотной завесой. У причалов отдыхали торговые суда, прибывшие с товаром из заморских колоний Британской империи, занимающие одну четвертую часть суши на планете. «Господи!» — подумал Ардашев. «А ведь могущественнее и богаче Великобритании сегодня нет ни одной державы. Эта страна сумела полностью обеспечить свой народ всем необходимым». Арктический мир Лабрадора даёт Англии кожи и зубы полярных животных, Центральная Африка слоновую кость. Лабрадор один из крупнейших полуостровов мира, расположенный на востоке Канады, включающий континентальную часть с провинцией Ньюфаундленд и Лабрадор, а также северные регионы провинции Квебек. Канада шлёт пшеницу, леса, дорогие меха В Австралии добывают золото, производят мясо, шерсть и вино. Южная Африка снабжает империю драгоценными камнями, ангорской шерстью, вином и страусовыми перьями. Индия производит рис и хлопок, джут, индиго, пряности и пшеницу. Цейлон кофе, чай, шоколад и ваниль. Въ Индии табак и сахар, ром и кофе. Острова Индийского океана шлют в Лондон жемчуг Из Западной Африки идут гуммиарабик, золото, растительные масла из Сомали, ниха и те же страусовые перья, из Египта хлопок и пшеница. Пороходов и парусников было так много, что мачты казались лесом. Слышились крики грузчиков, визг строгальных машин и удары паровых прессов на близлежащих фабриках. перерабатывающих только что привезённое морем сырьё. Ближе к городу картина стала немного меняться. Между фабриками показались восемь огромных доков с широкими каналами и корабли, пришедшие из всех частей света и ставшие на якорь. Дым рассеялся, замелькали приятные взору зелёные фермы с каменными домиками и лужайками. Porque сельская идиллия властвовала недолго. И вновь упирались в небо кирпичные трубы, пускавшие едкий дым, а из мастерских опять раздавался скрежет и вой металла, и паровые лебёдки точно волки выли на пристани. Вдоль каменных набережных работали скрипятно тугие краны: ручные, гидравлические и паровые. Когда Ливира проплывала мимо старой башенки, мистер Персон сказал: "Справа вход в тоннель под Темзой. Видите? Да. Кевнул Клим. Если хотите, буду ждать вас завтра в полдень у этого самого места. Я принесу вам обещанный разговорник и заодно покажу Лондон. Позже, если угодно, напишу вам несколько рекомендательных писем. Был бы очень вам признателен профессор Стало бы договорились. А вы где планируете остановиться? Пока ещё не решил. Найду какую-нибудь гостиницу. Приличные отели довольно дорогие. Советую вам обратиться в адресный стол. Они тут на каждом углу. Вам подберут комнату по вашему кошельку. Лондон часто сдают жильё в наём. Благодарю. Пожалуй, так и поступлю. Гороход причалил к пирсу, и выежоры точно горох высыпались на берег. Таможенные формальности не заняли много времени. Попрощавшись с профессором Ардашевым, нанял извозчика. Встала накрапывать морось. Благо пассажир в английском кебе совершенно защищён от дождя, поскольку кроме верха, в непогоду опускается рама со стёклами. Имелись дверцы до высоты груди. Переговоры с кучером, сидящим сзади, проходили через небольшое окошечко. В стенке кеба были вделаны два зеркальца, имелась пепельница, спички и особый карман с плотною щёткой и сегодняшней газетой. А в данном случае это была The Times. Кабина была идеально чиста. Извозчик с бритвым лицом в недорогом высотой в 10 дюймов цилиндре, сюртуке в белоснежной сорочке, И в таких же перчатках с цветком в петлице оказался у Шлемама. Дюйм 25,5 см. Первонаперво он отвёз клиента в меняльную контору. Курс фунта к рублю был 1 к 10, хотя, как позже узнал из газет Клим, банка Англии брал за фунт на 46 копеек меньше, то есть 9 руб. 54 коп. Смекнув, что пассажир еще не решил, где остановиться, Кэбман предложил доставить его в одно, по его словам, уютное и недорогое гнездышко. Пока добирались до места, Клим то и дело глазел по сторонам. Один за другим посредине улицы двигались вазы, груженные мешками и бочками. Их обгоняли двухэтажные, похожие на исполинов омнибусы, раскрашенные в разные цвета. и насящие на своих боках названия конечных пунктов маршрута. Непрерывным потоком по тротуарам плыли чёрные мужские котелки клерков, фетровые шляпы рабочих, изредка цилиндры и канотье, а также элегантные женские шляпки. Шум водяных колёс речных пароходов И свист выпускаемого пара сливались воедино, образуя общий живой гул Лондона, самого большого города на земном шаре. Если бы Рим и Византия, две столицы древнего мира, могли в эпоху их наибольшего процветания слиться в один город, это был бы всего-навсего небольшой лондонский район. Неожиданно Коб замер у причала, где нашла своё последнее пристанище баржа с трёхэтажной надстройкой. На её борту красовалась надпись: Агнес, Агнесса. Видя недоумённый взгляд иностранца, возница пояснил: "Сэр, предлагаю вам снять комнату в ботхаусе. Как видите, это плавучий дом. Он имеет массу преимуществ. Во-первых, вы живёте в центре, но стоимость жилья здесь несравненно ниже, чем в обычном кирпичном особняке. Во-вторых, сейчас лето, и нет необходимости пользоваться камином. Так зачем вам за него платить? В-третьих, перед вами прекрасный речной пейзаж. Тут есть всё необходимое, и, как извольте убедиться, даже кресло-качалка на палубе. Многие лондонцы не уезжают за город, а проводят в таких плавучих квартирах всё лето. У воды дышит целекше и меньше угольного смога и больше солнца. В кронах деревьев поют птицы. Здесь же вы сможете и столоваться. Миссис Агнесоу Тейлор весьма приветлива. Баржа названа её именем. Да, так решил её муж. Он боцман на торговом судне. Ходит в Индию. И дома появляется редко. Он купил её в прошлом году. Если вас устроит цена, я сниму чемодан. Если нет, поедем искать новое пристанище. Но имейте в виду, сэр, скорее всего, в любом другом месте будет дороже. Что ж, посмотрим, проронил студент. А вот и хозяйка. Кебман указал на привлекательную даму лет 30, появившуюся на сходнях в длинном платье с торнюром. Кучер спрыгнул с задних козлов, поправил цилиндр и расплывшись в улыбке, поинтересовался: "Миссис Стейлер, не найдётся ли у вас свободной комнаты для гостя?" "Есть одна наверху". Клим вышел из каребы и, подняв край кателка, выговорил: "Добрый день, миссис Стейлер". Я бы хотел прожить здесь 2 недели с завтраком и ужином. Позвольте узнать, во сколько это мне обойдётся? Хозяйка окинула молодого человека внимательным взглядом. Поправила непокорные локоны, упавшие на лоб, улыбнулась и пролепетала: "2 фунта, сэр. Я не обещаю вам блюда, как в Букингемском дворце, но яичница с сосисой на завтрак и ростбиф с крусшкой портера к ужину будут всегда". Хорошо. Я остаюсь. Обернувшись к вознице, Ардашев спросил: "Не занесёте ли мой чемодан в комнату?" "Простите, сэр", сняв багаж, надменно изрёк кучер. "Я всего лишь кэбмен, а не носильщик. Сколько с меня?" "20 пенсов". К не удовольствию извозчика, пассажир расплатился медью. "Прошу прощения, сэр". Недовольно промямлил Кобман. Ну, я видел у вас монеты серебром. Не могли бы вы расчитаться со мной ими? К сожалению, нет. Поднимая жёлтый чемодан с металлическими уголками, бросил Ардашев. Я не уличный торговец, чтобы копаться в фартингах. Фартинг 1/4 пенни, мелкая монета. Комната оказалась хоть и узкой, как гроб, но вполне сносной. Кроме кровати, чемодан упаковывался под ней, столы и вешалки, в углу проютился небольшой столик с керосиновой лампой. Но главным преимуществом было большое окно, расположенное как раз напротив двери. И лёжа на кровати, можно было любоваться рекой и проходящими мимо парусниками. Их было гораздо больше, чем пачкающих небо баркасов и пароходов. Ужин тоже был неплох и подавался на первом этаже в столовой, куда спускались остальные постояльцы. Не прошло и 10 минут после заселения, как миссис Тейлор принесла к мужьин с тёплой водой, полотенце и таз для умывания. Побрившись клин, надел свежую сорочку и спустился вниз, где его ждал приличный кусок свинины с картофелем и свежими овощами. Обещанная кружка портера Оказалось очень, кстати. Выкурив папиросу, он прогулялся вдоль реки и в первом же газетном киоске купил карту Лондона с подробной схемой метро и номерами маршрутов автобусов с обозначенными остановками. К своему удивлению, Ордашев заметил, что из-за тумана газовые фонари в Лондоне не гасили даже днём. Правда, газовое освещение уже уходило в прошлое, и центральные улицы освещались электричеством. Повсюду были протянуты телеграфные и телефонные провода, опутавший город проволочной паутиной. Технический прогресс шагал по планете быстрее, чем обычный человек мог к нему привыкнуть. В столице Британии это было особенно видно. Вечером усталость дала себе знать. Ной постояли с плавучей гостиницы, провалился в сон почти сразу, стоило лишь коснуться подушки. А на следующий день, полной силы надежд, поблагодарив миссис Тейлор за яичницу с ветчиной и ароматной кофе, русский студент первым делом проехал по городу на экскурсионном омнибусе, а потом отправился к Тауэрскому тоннелю на встречу с профессором Пирсоном.